Глава 4. Вынужденные решения В помещении бюро нас встретил приветливый человекоподобный робот. За его спиной на всю стену висел огромный транспарант, который услужливо уверял, что во избежание недоразумений с утечкой личной информации после каждой встречи с посетителями память робота очищалась. «Чем могу помочь?» Вежливо поинтересовался робот, когда мы присели на стулье перед его столом. «Нужно выдать идентификатор переселенки моей спутнице, — сообщил Льен. «Для этого необходим поручитель». «Я так понимаю, это будете вы, молодой человек». Робот выдвинул из столешницы биосканер. Льен лишь кивнул и засунул руку внутрь устройства. На индикаторе появились сообщения и графики. «К сожалению, операция невозможна». Невозмутимо сообщил робот через несколько мгновений. «В чем проблема?» — удивился парень. «Вы числитесь погибшим. Могу предложить восстановление личности, а в этом случае запрошенная операция станет доступной». С имитацией доброжелательной улыбки на лице произнес робот. «Это последствия нашего боя», — скривился парень. Поглядев на меня, он пояснил. «Пограничники не нашли меня и посчитали, что я, как и дядя, упал на поверхность планеты. В разбитой машине шансов уцелеть в том негостеприимном для людей мире у меня не было. Однако неприятель загнал меня в астероиды далеко от планеты. Оборудование машины признаков жизни не подавало. Последнее, что я помню, — это как горят мои ноги. «Восстанавливай личность», — вздохнул Лиен, глядя на робота. «ДНК-код соответствует эталону в базе». Через небольшой промежуток времени сообщил робот. «Куда бундился буркнул Лиен, вытаскивая руку из сканера «Требуется подтверждение первичной кодовой комбинации», — пробубнил робот. Лиен переслал с компа требуемый текст. Хотя данные шли на родном языке парня, меня это не остановило. Его комп Шаана уже давно и основательно просмотрела, так что перевод сложности не представил. Насколько я поняла, это была детская песенка. Личность восстановлена. Дополнительная информация отсутствует. Поручитель зарегистрирован. «Прошу претендента пройти сканирование». Робот придвинул аппарат ко мне. Я сунула руку в камеру. К сожалению, операция невозможна. Несмотря на слова, лицо робота осталось невозмутимым. Видимо, в его памяти заложено ограниченное количество мимических отображений и эмоций, и как раз сожаления среди них не было. «Да что еще не так?» Удивленно уставился на него Льен. «Претендент имеет идентификатор привилегированного жителя системы ЗЭТа». «Поручитель Тинтом Бойер. Для доступа к характеристикам поручителя требуется пароль. Вам он известен?» «Ничего не понимаю». Покачал головой Лиен с недоумением, глядя на меня. «Не знаю никакого Бойера», — удивилась я. «Никогда с ним не встречалась, даже имени такого не слышала». «Парень поверил моему озадаченному виду. Мне не было необходимости врать. Если бы я что-то скрывала, то затянуть в эту контору меня бы не удалось». «Восстановить идентификатор на компе?» — спросил робот. «Чего уж там? Действуй». А задача напроворчала я. «Код установлен. Рад оказать услугу синтекрой Отчитался робот и тут же добавил. «Имеется поисковый запрос по вашей личности. Хотите предоставить сведения?» «Это, наверное, отец», — обрадовалась я. «Разрешаю». «По условиям договора с владельцем базы точные координаты нахождения открыть нет возможности», — радостно сообщил робот. «А зачем тогда?» – спрашивал. «Не поняла я логики странной машины. Можно обозначить лишь звездный район», – не смутила Железяка. «Обозначай». Вздохнула я. «Как догадалась, без предоставления этих сведений информации не получу». «Вас разыскивают два человека. Тим Крой, переселенец, зарегистрированный в системе Куртис, имеет статус вашего отца, и Рамен Зелотт, «Привилегированный гражданин системы ЗЭТа имеет статус вашего жениха». «Ну, ничего себе заявочка!» Озадаченно потерла я щеку, постепенно приходя в ярость. «Обнаглели совсем? Без согласия девушки ее замуж отдают. К демонам этого рамина Увижу, прибью». «Это вряд ли», — скривился Льен. «Тебе ни о чем не говорит фамилия Зелот». «А что она должна сказать?» — продолжала злиться я. «Судьбу я предпочитаю выбирать сама. От одних, желающих запереть меня, в доме сбежала. Теперь другие появились. Никто не помешает при случае отправить незваного женишка к духам». Шоана. «Не кипятись, хозяйка. Парень, может, и не виноват. Его ведь могли поставить перед фактом. Думаю, взять в жены дикарку — не самая большая привилегия». Синта. «Да, это я что-то сорвалась. Но обидно же...» шуана «Это все индекс псиона гадит, о котором нам глава службы безопасности толковал. Учитывая, как в твоем мире наблюдатели стараются одаренных выращивать, вряд ли в их родных государствах технология другая. Выбрали совместимые коды и вперед в семейную жизнь». Синта. «Ничего, я не племенная тёлка, чтобы меня в ставить. Будет им веселая ферма». Шуана. «Я тут по случаю потренировалась чуток и влезла в базу этого железного болвана». Зря, что ли, мы новые сканеры заимели. Льен не просто так тебе на фамилию указал. На Зеа начинаются только правящие кланы. У них кого попало в семью не берут. Бороться с элитой целой империи будет сложно. Синта. Ничего, моя старшая половинка и не с такими шишками справлялась. Шоана. Есть обходной путь. Все равно твой физический возраст по закону не позволяет создать настоящую семью. «До шестнадцати еще дорасти надо, а пока будешь в невестах ходить». Скорее всего, такую перспективную девушку не хотят выпускать из виду, а лучше всего иметь под боком до наступления брачного срока. За это время можно придумать кучу способов, чтобы принудить тебя к нужному шагу. Синта. Интересно, если я откажусь от полученного гражданства, иностранку тоже под венец потянут? Или что у них там вместо этого обряда? Шоана. Наживешь кровного врага в виде того же поручителя. Учитывая, что ему удалось оформить статус без твоего присутствия, человек имеет связи в верхах. И есть способ почти безболезненно отложить вопрос на некоторое время, но понадобится помощь. Как ты посмотришь на то, чтобы выйти замуж прямо сейчас? И не шипи. Есть такой вариант союза, как брак по расчету. Обычно он применяется для временного объединения семей или кланов, торговцев и промышленников. и может обходиться без личных отношений. Это Этакий союз с залогом для решения определенной задачи. Здесь возраст, вступающих в брак, значения не имеет. Можно хоть старика с ребенком соединять. Нажитое за время союза имущество в любом случае будет делиться в соответствии с заключенным соглашением сторон. После окончания срока договора возможен как развод, так и продление союза. Синта. И что это мне даст? Шоана. Минимальный стандартный период действия соглашения — 5 лет. За это время много воды может утечь. Синта. Легче мужа прибить, а безутешную вдову пристроить в нужные руки. Шоана. А вот здесь ты не права. Договор заключается между родами, новая семья — лишь залог соглашения. С этого момента роды или кланы объединяются. Пока жив хотя бы один член любого клана, договор продолжает действовать. Так что нет никакого смысла кого-то из семьи залога отправлять на тот свет. Такой вариант позволит сильно не злить поручителя и в то же время не навлечь гнев на Льена. Откуда молодая дикарка могла знать такие тонкости законов, а парень лишь хотел защитить бедную девочку от непонятного предложения? Власть имущим проще будет подождать. Они подумают, что никуда ты от них не денешься. В их силах после окончания небольшого срока договора выставить тебе предложение, от которого невозможно отказаться. Нам же пока проще перемещаться по цивилизованным мирам, если не будет назойливого преследования со стороны желающих наложить на тебя лапу. Ты же все равно хотела использовать парня как проводника. Просто срок использования будет чуть дольше, чем изначально рассчитывала. Синта. А если он не захочет? Шуана. Никуда не денется. За освобождение из рабства нужно платить. К тому же он сам говорил, что из семьи у него лишь дядя остался, а у тебя в родственниках целых две имперские ветви псионов, хотя и из дикого мира. К тому же скоро статус системы изменится. Процесс объединения стран на финишной прямой. Думаю, на родине и без тебя управится, а там и до признания недалеко. Парню прямая выгода заключить формальный союз. Синта. Попробуем пока договориться без расшифровки родословной. Обмен мыслями с дракошей прошел почти мгновенно. «Ладно, про фамилию ты вовремя напомнил. Уже спокойно посмотрела я на Льена. Если проблем с их стороны не будет, воевать не стану». Парень поглядывал на меня, как на неразумного ребенка. «Дав разрешение на поиск, ты уже обнаружила себя. Здесь, конечно, тебя не найдут, но ты же собиралась искать отца». Прячась по темным углам галактики, этого не сделать. Система Куртис расположена в цивилизованной зоне нашего сектора. Твое появление там можно легко обнаружить. Дальше все зависит от влиятельности семьи жениха. Этот вопрос мы решим. Загадочная улыбка пробежала по моему лицу. Эээ, учитывая то, что я тебе знаю, слово «мы» меня уже напрягает. Не отрывал серьезного взгляда от моего лица Льен. Только сложностей с аристократами чужого государства мне и не хватает. Как бы со своими проблемами разобраться? Я сбросила напарнику на комп несколько статей закона по выбранному варианту создания семьи, вытащенных Шуаной из базы робота. Помогая друг другу, обойдем все сложности. Жизнерадостно сообщила я. Уставившись в стол, Эльен размышлял не так уж долго, хотя по ауре наблюдала напряженную работу разума. «Мне обязательно нужно закончить военную академию». Оторвав взгляд от матовой поверхности столешницы, наконец сообщил он. «Я обещал отцу». «Надо, значит, закончишь. Не вижу сложностей. Пожалуй, я плечами не понимаю, в чем проблема». «Видишь ли?» «В моем государстве принято, чтобы жена Псиона имела одинаковое с мужем образование». Вздохнул Лиен и добавил. «Браки по расчету у нас известны, но Псиона их не практикуют». Шуана. В этом он прав. Для псионов они бессмысленны. Целью одаренных элит всегда были не деньги, а дети с еще большими способностями, которые могут принести гораздо большие деньги. Поэтому к выбору спутника жизни у них подход особый. После рождения одаренных детей развлекаться и на стороне можно, а семья — это святое. Не зря местные идеологи по многим параметрам совместимость пар проверяют. «Неважно, что иногда методика дает сбой, в основном она себя оправдывает». «Не беда», — улыбнулась я. «Найду отца и поеду учиться вместе с тобой. Мне тоже полезно будет. К тому же ты говорил, что отношение к старым родам в академии у вас неоднозначное. Так что одним отличием меньше, одним больше значение уже не имеет. Да и жена у тебя будет не какая-то дикарка, а привилегированная гражданка системы ЗЭТа». «Через пять лет освобожу тебя от собственного присутствия. Надеюсь, к тому времени вопрос с первым претендентом на мою руку как-нибудь утрясу». «Хм, пожалуй, соглашусь», — загадочной улыбкой, посматривая на меня, произнес Лиен. «У меня тоже есть причина, по которой союз с тобой выгоден. Видишь ли?» Кое-кто совсем не против любым способом, в том числе и с помощью создания семьи, прицепить мой древний род к своему более новому. Даже интересно посмотреть наружу недоброжелателей, когда мы с тобой заявимся на прием. Попав в плен к Филусу, я и так пропустил один срок поступления в академию. Надеюсь, что в течение полугода мы сумеем найти твоего отца. Мечтательная улыбка пробежала по губам парня. Видно, обещание отцу было для него очень важным. От доброжелательного робота мы вышли уже семейной парой. Соответствующие записи появились в наших компах и были отосланы в общую базу сектора. Разобравшись с неожиданными проблемами, мы отправились в загул. Эльен провел меня по некоторым местам отдыха на базе. Понаблюдать за обычной жизнью людей, связанных с полулегальной деятельностью, было познавательно. Самый посещаемый аттракцион — это активный сон. К сожалению, и для псионов он не подходил, поскольку их мозг внешнему влиянию ментальных полей слабо поддавался, поэтому полного погружения в псевдореальность не происходило. Поглощать горячительные напитки нам тоже противопоказано, так что Лиен провел меня по таким точкам лишь со знакомительной целью, а вот на аукционах мы задерживались подолгу. Многие вещи люди покупали через те же распродажи по сети, но любители торговаться предпочитали присутствовать лично. Для привлечения покупателей, хозяева этого действа давали значительные скидки реальным участникам. Как пояснил Льен, прибыль организаторам приносили дополнительные продажи. Живая реклама и ажиотаж заставлял покупателей приобретать и другие товары, увиденные тут же. Льену на одном из аукционов даже удалось сэкономить немного денег на топливе для нашего корабля и малых торпедах. На средние средств уже не хватило. Будем запасаться за счет возможного нанимателя. Как говорил Лиен, это уменьшит стоимость контракта, но в нашем случае деньги не столь важны, поскольку основная цель — добраться до обитаемых систем, включенных в постоянные транспортные потоки. Средств, вырученных за продажу торпедоносца, с лихвой хватит на билеты в пассажирском корабле для путешествия по сектору. Хорошо, что к женским украшениям я совершенно равнодушна, хотя мы посетили соответствующий аукцион по моей просьбе. Очень хотелось обнаружить еще что-нибудь, похожее на янтарь, способное накапливать магическую энергию. Ничего подобного среди материалов и кристаллов не нашлось. Одна польза. Удалось немного подзарядить накопители. Страсти на торгах присутствовали не слабые. Довольные, мы к вечеру вернулись на борт своего судна. Условия в маленькой каюте нас пока устраивали, а цены в гостинице со всеми цивилизованными удобствами кусались, поскольку предполагался наплыв постояльцев в связи с большими торгами. Как удалось выяснить, база контрабандистов собиралась менять место расположения, поэтому хозяева облегчали свои трюмы с помощью распродажи лишнего имущества. На следующий день Лиен озадачился поиском тестового тренажера для сдачи экзамена на пилота малого корабля. Для заключения контракта наймом мне необходим соответствующий сертификат. Подходящее оборудование нашлось лишь у владельцев базы, но стоила процедура весьма чувствительную сумму для опустевшего кошелька напарника. Хорошо, что за стоянку корабля мы заранее рассчитались. Средств хватило в обрез. Осталась небольшая мелочь лишь на пропитание. Паршивые просроченные картриджи для синтезатора мне уже за время путешествия надоели. Следовало прикупить более качественную продукцию. На экзамен в сопровождении Льена я явилась вовремя. По заранее заказанному пропуску нас допустили в тренажерный зал. Штук 20 кабин различных малых кораблей располагались в несколько рядов по всему помещению. Кроме меня, желающих экзаменоваться больше не было. Встретил нас улыбчивый старичок. Дракоша уже исследовала окружающее пространство и доложила, что живого тела у хозяина зала не больше 40%. Остальное составляли биопротезы. Видимо, человеку пришлось побывать во многих переделках, где не было быстрого доступа к медицинскому реаниматору. А молодой человек решил попытаться стать пилотом!» Насмешливо рассматривая нашу парочку, произнес старик. «Хорошая причина, чтобы покрасоваться перед девушкой». Лиен не обиделся. Покачав головой, он ответил. «Молодой человек уже имеет сертификат пилота многоцелевого истребителя-штурмовика». «Ого! Впечатляет!» — не убирая улыбки с лица, отозвался старик. «Но что-то гложет меня сомнение, что его девушка достигла разрешенного для экзамена возраста. У нас на базе, конечно, не принято задавать лишних вопросов, но, заверяю вас, нагрузки в тестовых камерах самые настоящие» а программа просто не даст присвоить соответствующую квалификацию, если претендент недееспособен. Боюсь, ваша хрупкая спутница не способна пройти всю программу имитации реальных вылетов. Тем более, насколько мне говорит ваша заявка, прыжковый торпедоносец — одна из самых сложных машин малого класса. Это вам не яхта-папчики с упрощенным управлением для дебилов. В критических обстоятельствах вы же можете прервать тестирование. Для этого в комбинезоне медицинские датчики существуют. Безразлично, пожалуй, я плечами. Но сертификат вы не получите, а деньги ваш спутник потеряет немалые, — ухмыльнулся старик. Вам достаточно для допуска, если комп подтвердит мою дееспособность как гражданина? Посмотрел я ему в глаза. О, вполне! Старик поднял руки вверх, сдаваясь. «Ничего себе!» — выдохнул он через мгновение, когда его ком получил мой идентификатор. «Девушка-псион!» «Далековато забралась перевелегированная жительница системы ЗЭТа. Видно, молодой человек не нашел понимания в семье спутницы и пришлось быстро умыкнуть избранницу». Старик не терял оптимизма и добродушно подмигнул Лиену. «Ее? Умыкнуть?» — приподнял бровь парень, бросив взгляд в мою сторону. «Да она сама кого угодно сопрет, тут и ахнуть не успеет». «Ну, раз мы утрясли предварительные вопросы, прошу претендентку надеть специальный комбинезон и занять тестовую кабину». Уже серьезно посмотрев на меня, инструктор кивнул на самый большой тренажер в зале. Переведя взгляд на Льена, он добавил, «А вас, молодой человек, так уж и быть, приглашаю в центр контроля». «Поскольку других желающих сдаваться вблизи не наблюдается, это вполне возможно». Посмотрим вместе, как летает ваша девушка. В кабинке перед тренажером обнаружился указанный костюмчик. От обычного пилотского он отличался лишь гораздо большим набором датчиков. Едва я устроилась в кресле пилота, посыпались задания, и на экранах включились проекции виртуальной реальности. Такин Сорин, старик-инструктор, не показывал чувств перед молодым посетителем, но причин для удивления нашлось предостаточно. Первичные тесты на знание техники девчушка проскочила, даже не заметив. У Такина создалось впечатление, что она собственноручно когда-то разбирала машину до винтика. Таким уровнем подготовки даже не всякий техник обладает. Навыки пилотирования в спокойной обстановке у претендентки не отличались от уровня инструктора, то есть базовые элементы исполнялись как по учебнику. Перечень стандартных экзаменационных ситуаций не вызвал у нее никаких затруднений. Этим она уже заслужила сертификат обычного пилота, но старик не зря за свою длинную жизнь дошел до уровня эксперта. Он почувствовал, что девчушка способна на большее. Имело смысл испытать ее в более жестких режимах. Такин загрузил в комплекс специальную программу проверки опытных пилотов экстра-класса, которую те должны проходить для подтверждения квалификации после излечения от серьезных повреждений организма. Некоторые результаты тестовых схваток были ожидаемы. Все же в кабине находилась псенка. Поражало старика другое. Девушка переносила имитации перегрузок, которые не могли скомпенсировать штатные антигравитационные компенсаторы, и при этом медицинские датчики сигнализировали о нормальном ее состоянии. Если в парне можно было обнаружить внешние признаки присутствия в предках крови жителей систем с повышенной гравитацией, то девушка этих признаков не имела, хотя идеально пилотировала машину и при четырехкратном превышении нормальной силы тяжести. В какой-то момент старику показалось, что экзамен сдает вообще биоробот, но об изделиях такого качества ему ничего не было известно. К тому же псионов среди биороботов не бывает, а идентификатор привилегированного гражданина им не выдается. Выходил из центра контроля старик весьма задумчивым. Тестовые задания были так себе. Ничего особо сложного я не обнаружила. Лишь изредка приходилось уходить в транс, чтобы компенсировать возникающие перегрузки при пилотировании. Поразить меня в свалке противники не могли. Аватар по привычке высвечивал все опасные зоны даже в виртуальном пространстве. Интуиция работала и в этом случае. Я даже магию жизни и ускорения не применяла. Да это и понятно. Тренажер предназначен для испытания обычных пилотов. Так что я покинула капсулу, упаковавшись на выходе в свой комбинезон, как свежий огурчик, даже не запыхавшись. «Хм, не ожидал!» — задумчиво проворчал старик, озадаченно рассматривая мою довольную физиономию. «Надеюсь, сдала экзамен?» — остановилась я перед ним. «К сожалению, уровень эксперта вам присвоить не могу. Оценочный сертификат этого центра не позволяет», — почесал затылок конструктор Но максимальный седьмой уровень пилота малых машин вы честно заработали. При дополнительном инструктаже будете способны летать на любых видах этой техники, а уж расчет прыжка у вас вообще идеален. Еще бы ему не быть идеальным, когда «Аватар» проводил его со всеми проверками в ускоренном времени, да еще с учетом фактора предвидения. «Опа!» — ухмыльнулся Ильян, качая головой и посматривая в мою сторону. «Если так дальше пойдет, то мне за тобой в учебе не поспеть. У меня всего лишь четвертый». «Молодой человек», — повернулся к нему инструктор. «Я же сказал, что эксперта присвоить не могу. До этой высоты обычному пилоту пять лет в хороших свалках сражаться надо, еще и выжить при этом требуется. Не понимаю, где вашу подругу научили так летать, но экспертов в таком возрасте мне встречать не доводилось». «Чувствую, мое недавнее решение еще создаст кучу проблем моему молодому неокрепшему организму». Со смешинкой в глазах почесал затылок Лиен. Несмотря на слова и интонацию, аура парня переливалась радостью. «Надо потом не забыть поинтересоваться, что это он такой довольный». Старик сбросил мне в комп подтвержденный сертификат, и мы покинули тренажерный зал. «Ты чего светишься весь?» Скосила я взгляд на парня, когда мы уже шагали по коридору. «Перехожу на роль второго пилота», — усмехнулся тот. «А если серьезно, то с таким пилотом, как ты, мы вполне можем вдвое повысить стоимость будущих контрактов». «Если изначально никто не будет знать, что этот пилот — девушка, не достигшая 16 лет», — проворчала я, предчувствуя будущие трудности с моим возрастом. «Хм, а мы никому не скажем», — хмыкнул Льен и добавил. «Кстати, не хочешь заглянуть в спортивный зал? Проведем с тобой схватку. Должен же я знать, на что способна моя жена в драке». «Хорошая мысль», — кивнула я. «Следует отлупить тебя как следует, чтобы не зазнавался. На час времени возьмем в аренду одну маленькую арену. Много это стоить не будет. В конце концов, оговорим набор новых картриджей для синтезатора заказчиком Довольный клиент потянул меня к спортивному комплексу. Аренда действительно стоила какую-то мелочь. Но Шоане пришлось заблокировать камеры наблюдения. Еще не хватало показывать наши возможности посторонним. Переодевшись в компенсационные костюмы, мы начали схватку. Лиен не стал скромничать и сразу стал применять псионские техники. Даже не знаю, кто его тренировал, но соперник имел возможности гораздо выше тех учеников, с которыми я встречал из дома. Сложно уворачиваться сразу от шести силовых жгутов выручало лишь помощь Аватара и неспособность парня качественно одновременно управлять сразу всеми силовыми образованиями. Хотя и не часто, но он все же переключал сознание с одного жгута на другой. Несколько раз соперник пытался угостить меня разрядом молнии или ударом сжатого воздуха. Как он это делал всего лишь с помощью плотной ауры, я понятия не имела. Пришлось использовать магию, выставляя подходящие щиты. Применять заклинание нападения я не стала. Не стоит занижать самооценку парня. Пару раз поймала его за жгут силовыми рукавицами и запустила в полет, стараясь измерять силу. В отличие от прежних соперников, Лиен использовал энергетические отростки ауры для торможения, поэтому размазать его по стене или покатать по полу не получилось. Он отскакивал от преград, как мячик. «И здесь у тебя уровень подготовки выше моего будет». Наконец, признавая мое превосходство, поднял он руки, останавливая схватку. «Тебя ведь тоже призрак готовил?» «Дикарка я, понятия не имея, о каком призраке ты говоришь». По привычке задумчиво почесала я щеку. Меня дядя тренировал, его уровень подготовки — призрак. Вздохнул Лиен. Только он мог таскать меня за силовые плети и катать по полу. Возможности псиона-призрака намного выше, чем у обычной тени». А уж количество параллельных контуров управления силой вообще не нормируется. И, кроме того, он способен оперировать чужими каналами силы. дядя твоего мой отец спас», — вздохнула я, вытирая пот со лба слежение за чужими энергетическими действиями давались не так уж и легко, особенно если я не хотела навредить напарнику. Что-то мы не подумали, что можно подать поисковый запрос по поводу твоего родственника. Он же наверняка ни от кого не прячется». Таким образом можно сообщить о себе, не тратя денег. Насколько я знаю, обычная связь между системами стоит намного дороже. «Отличная мысль!» — кивнул Льен. «Похоже, я только стал приходить в себя после ошейника и начинаю мыслить рационально. Сейчас обмоемся в душе и сходим еще раз в бюро регистрации Душевая кабинка, совмещенная с полевым массажем, в спортивном комплексе мне понравилось Не то что убогая конура в нашем торпедоносце. «Надо при случае обзавестись такой же». Покинули мы спортивный зал весьма довольны. Лиен ни капельки не переживал, что опять оказался хуже подготовлен. Что-то не понимаю я его состояние надо разбираться. Подача поискового запроса много времени не заняла. Выйдя из бюро, мы уже собирались вернуться на корабль, когда Лиену на комп пришел вызов. Нашелся первый заказчик на наши услуги по сопровождению и охране судов. «Что-то рано». Пробормотал Лиен, раскрывая сообщение. Торги еще не начались, и даже не все купцы прибыли на базу. Разговор по каналу внутренней связи станции. «Привет, беглец!» «Такин, старый бездельник. Захотелось поболтать с приятелем?» «Так могу тебе сообщить, что времени свободного у меня нет, скоро торги». «Ходят слухи, ты снаряжаешь свой кораблик?» «Я всегда перед перемещением базы это делаю». «Ну, меня ты можешь не обманывать, в прошлый раз семью-то на него не брал». «Проклятие, об этом я не подумал». «Не переживай, не так много народа постоянно путешествует с тобой по задворкам сектора». «Надеюсь, про меня ты не забудешь». «Как же тебя забудешь?» «Хотел всех оповестить в последний момент, но ты, как обычно, глазастом оказался». «Что, надоело по углам скитаться?» «Есть маленько». Но сам бы еще побегал, да жена плеш проела. Надоело ей по задворкам сидеть. Хочется в нормальном месте обосноваться. Заработали достаточно, а скоро еще больше будет. Это я вовремя к тебе достучался. Охрана судно понадобится? Надеюсь, про меня не забудешь? Куда я без вас, стариков? Тогда бери в компанию и совсем молодых. Есть у меня на примете пара пилотов на торпедоносце. Хотел порекомендовать тебе для передачи хорошим знакомым, но, похоже, они и нам пригодятся. Послал их изображение. Что это тебя на молодежь потянуло? Родственники, что ли? В том-то и дело, что нет. Но грех упускать эту парочку. Пробил их по доступным базам. Люди не здешние. Подослать никто не мог, да и не берут на госслужбу детей. Девчонка у них пилот от бога. Уже сейчас уровень эксперта, к тому же оба псионы. «Эксперт, говоришь? Выглядит детьми». «Хорошо, дам задание помощнику проверить. Спасибо за наводку. Готовь свое корыто к вылету. Через четыре дня сматываемся отсюда. Чувствует моя пятая точка, что пора менять специальности и рубить хвосты». Это наниматель, озадаченно посмотрел на меня парень. «Хочет предложить контракт на хороших условиях». «Так в чем дело?» — не поняла я. «Обычно плюшки предлагают за сложную работу, связанную либо с опасностью, либо проблемами с законом». Задумчиво покачал головой Льен. «Ты же в рекламе указывал про особенности легальной охраны», — уточнила я. «Тот-то и оно», — продолжал сомневаться напарник. «Но в присланном договоре присутствуют пункты секретности. Обычно при легальных операциях он не вносится». «Надо посмотреть», — вздохнула я. «Мы же имеем право отказаться, если условия нам не понравятся». «Ох, не хочется мне искать этого заказчика», — по-прежнему сомневался Ильян. «У меня сейчас такое же состояние, как перед тренировкой с дядей, когда нас били. Зудит что-то в затылке». Я посмотрела на ауру парня. Трещины в верхней части расколотой оболочки разошлись больше обычного, и небольшой ручеек энергии растворялся в пространстве. Вероятно, во время тренировки со мной парень здорово перенапрягся. Кокон энергетического поля и так потрескавшийся начал разваливаться. Трещина как раз располагалась в зоне отражения сознания, связанной с интуицией. Вот и получился своеобразный концентрированный щуп будущего. Моя интуиция тоже зашевелилась, хотя из-за того, что была развита намного лучше, задерживаться на базе вообще не советовала. С аурой напарника придется срочно поработать, чтобы та не создала нам проблем в сложной обстановке. Нужно быстрее проводить инициацию мага, а у меня запасы энергии в накопителях не резиновые, особенно если есть проблемы с их пополнением. Ладно, Лиеном я займусь вечером. Пошли поговорим заказчиком. Что-то после твоих слов моя интуиция проснулась и советует уносить отсюда ноги побыстрее и на любом транспорте. Сделала вывод я, по привычке почесав щеку. Хм, кажется, насчет ног я с тобой согласен. Даже звон в голове успокоился. А задачина потрогал затылок напарник. Повернувшись, мы снова зашагали в центр базы. Конторы по найму располагались именно там. Искали нужную дверь в запутанных коридорах мы долго. Никаких указателей на стенах в этой части делового центра не было. План-схема района все эти тоже отсутствовала. Если бы не помощь дракоши, которая пробежалась по территории и обнаружила нужное помещение, пришлось бы бродить гораздо дольше. Наконец, перед нами появилась дверь с заветным номером. Лиен нажал кнопку вызова. Камера над входом зашевелилась и уставилась на нас. Шоана. По краям есть еще две скрытые камеры. Из глубины помещения бегут три человека. Нас так быстро не ждали. «Кого там принесло?» Раздался грубый голос из встроенного в дверь динамика. «Если пилотов нанимают не здесь, то прошу простить за ошибку». Недовольно буркнул Лиен, прием парню не понравился. Шоана. Один человек уселся в кресло за столом, а двое встали по краям входа. Вооружение у них имеется, но оно не активировано. Люди приготовились к силовому захвату. Главарь приказал нас сильно не мять, поскольку, возможно, работы дальше вместе придется». «Судя по всему, это какая-то проверка и оценка нашей стоимости». «Синта. Сдается мне, они предполагают, что мы псионы. Если новички не почувствуют опасности, это плохие псионы». «Шуана. Точно знают. Наверняка инструктор постарался и рекламу нам сделал. Он ведь понял, что ты одаренная, а значит, и парень тоже. Поэтому Льена не хотел сюда идти». Опасность он сразу почувствовал. Насколько мне известно, сквозь стены большинство псионов не видят. Значит, проверка включает в себя небольшую потасовку. Синта. Такое начальство сразу глушить надо, чтобы потом на нас не давило. Придется чуток энергии потратить для солидарности. Если по бокам стоят тоже псионы, обычной магией нам их не удержать. Заклинание стечет по кокону. Стихию разума применять очень не хочется. Это откроет мои очень необычные способности. Быстро разработай заклинание для двух больших силовых рукавиц. Ими мы боковых негодников и заблокируем, а для главаря припасем кое-что попроще. Надеюсь, метательный нож в твоем пространственном кармане не затерялся? Шоана, как можно? Это мое богатство. И ножик, и заряженные камни и янтаря хранятся лучше, чем в сейфе. Драконы со своим добром предпочитают не расставаться. Это даже здесь все дети знают. Возможно, наши родственники все же когда-то в этой вселенной водились. К сожалению, ментальной связи у меня с напарником не было. Кинула ему сообщение через комп. «Иди к столу, и ни на что внимание не обращай. Я буду прикрывать». Дверь открылась. Ильен первый шагнул в помещение. Прижав силовыми рукавицами стоящих у входа людей к стенам, я двинулась вслед за парнем. Всего мгновение человек за столом приходил в себя, обнаружив отсутствие действий своих подчиненных, но этого мне хватило, чтобы взмахом руки отправить метательный нож в кресло прямо рядом с шеей главного испытателя. Клинок намертво пригвоздил небольшой стоячий воротник комбинезона к спинке. Сомневаюсь, что человек способен теперь пошевелить корпусом. Лиен боковым зрением увидел неподвижные силуэты по краям входа. Натянув на лицо холодную улыбку, парень подошел к столу. Выпустив силовые жгуты, он сформировал некое подобие кресла-качалки и уселся в него. Я спокойно обогнула импровизированное сиденье и пристроилась парню на колени. Выдергивать стульчик из-под пятой точки хозяина было бы грубо. Садиться на стол невежливо, а других предметов интерьера в помещении не наблюдалось. Лиен поправил силовые плети и создал опору для моей спины. Скорее всего, мой ножик у шеи слегка выбил владельца помещения из роли хозяина положения. Первым пришлось подавать голос Лиену. «Что вы можете нам предложить?» э Наконец, подняв челюсть, протянул мужчина. «Надеюсь, лезвие не отравлено?» «А что, были аналогичные случаи?» — приподнялая бровь, глядя на собеседника. Потом чуть повернула голову клиенту и попросила. «Дорогой, верни мне инструмент, пожалуйста». Парень молча активировал последний свободный силовой щуп и, выдернув клинок, положил его мне в руку. Я сразу использовала нож как заколку для волос. «Господин, отпустите моих подчиненных. Они ничего вам не сделают». Очень вежливо попросил собеседник, осторожно крутя освобожденной головой. «Шоана, извини, не учла коэффициент». «Еще немного и людей расплющит. Их собственные отростки-ауры с большим трудом сдерживают наши рукавички». «Синта, пересчитай на будущее несколько вариантов заклинания, в том числе и для обычных людей, а то в следующий раз у нас будут не пленники, а отбивные котлеты». Лиен бросил косой взгляд в сторону двери. Я сняла заклинание, и охранники, едва сдерживая стоны, повалились на пол. Ноги их не держали. Учитывая, что мой рывок за плеть отправлял соперников в полет на десятки метров, людей к стене придавило хорошим прессом. Шоана перехватила сообщение на глазных линзах собеседника. Старик, как всегда, не ошибся. Они нам подходят, предложи гостям личный контракт. Такие спецы всегда действуют сами по себе. В твою группу их включать не будем, а то потом костей не соберете. Будут летать на пару с такеном. О своих выводах доложишь подробно позже. Сообщение я переслал Альену. Парень сообразил и идеально разыграл пилота, знающего себе цену. Легко удалось поднять сумму контракта еще в полтора раза, плюс боезапас заказчика и новый синтезатор с нормальными картриджами. Мы выходили из комнаты, уже имея на счету аванс в 100 тысяч монет. На следующее утро нам нужно было прибыть на корабль, в защиту которого мы нанялись. Договор заключался через представительство вполне легальной наемной конторы. А, следовательно, не содержал никакой криминальной составляющей. Разговор в рубке носителя. «Ну что, Дарст, эк тебя приложили!» Насмешливо смотрел на своего помощника владелец базы контрабандистов. «Тебе бы самому там присутствовать, беглец!» — поежился командир группы прикрытия корабля-носителя. Он отставил от себя подальше напиток с тоником. Пить хотелось, но расслабляться нет. Претенденты добрались до места втрое быстрее обычного. Мне с ребятами пришлось бегом мчаться на вызов. К тому же я на себе силу гостей не испытывал, но напарники говорят, что у парня уровень псиона не меньше призрака. Он их чуть по стенам не размазал. А девчонка, хотя и молода, но еще та оторва. Взгляд такой, что прирежет без всяких переживаний, и рука у нее не дрожит. «Хм, если верить сведениям Такина...» Она уже далеко не ребенок, и, судя по сертификату, управляет кораблем лучше парня». Задумчиво пробарабанил по столу пальцами мужчина. «Открытые данные из базы сектора говорят, что этот Лиен Рииск относится к первичным родам одной из псионских систем», — сообщил Дарст. «По девчонке вообще сведений почти нет. Предполагаю, что у нее род тоже корнями в прошлое уходит. Сдается мне, их родственнички и заключили брак по расчету». А кому-то что-то не понравилось, вот молодежь и пустилась в бега. Причем сбежала именно девушка, поскольку гражданский запрос поиска есть только на нее. Получить сведения об инициаторе запроса, естественно, не получилось. Парочка среди нарушителей законов не числится. Меня другое удивляет. Судя по нашей базе, прилетели они на корабле пару лет назад, проданном какому-то республиканцу, а те псионов на дух не переносят. «А, не лезь в тайны старых родов! У них столько скелетов в шкафу, что сунувших туда нос может и костями завалить!» Махнул рукой беглец. «Нам достаточно знать, что отличные пилоты в сопровождение попали. Что-то плохо мне спится в последнее время. И так затянули с уходом из этого места. Очень уж удобно система расположена. У меня тоже некоторые пилоты волнуются. Что-то назревает». С досадой пробормотал Дарст. Его интуиция почему-то просыпалась только в бою. Предвидеть дальние неприятности он не мог. «Это серьезный аргумент», — задумался беглец. «Пожалуй, не будем ждать окончания торгов. Готовь вылет сразу по их началу. Потеряем некоторое количество денег, зато убережем свои задницы от приключений».